Явление пятое. Те же и Нелькин. Весьма расстроенный, входит скоро и осматривается. Муромский: А, Владимир Дмитрич, друг милый, на силу-то. Расплюеву. Честь имею представить. Владимир Дмитрич Нелькин, наш добрый сосед и друг нашего дома, оборачиваясь к Нелькину. Иван Антонович расплюев, раскланиваются. Расплюев. Я уже имел честь. Нелькин. Имела ту честь и я. Муромский. Что ж вы, Владимир Дмитрич, так поздно? Нелькин. Задержала одно дело. Муромский. Полно, батюшка. Восемь часов вечера. Какие дела? Нелькин. Петр Константинович, такое дело просто горит, осматривается. Жжет! Вот какое дело. Расплюев. Да, я вижу, Владимир Дмитрич деловой человек. -с. А деловой человек все равно штортуть. Муромский. Послушайте-ка, Владимир Дмитрич, как Иван Антонович-то, англичан режет. Расплюев. Язвительная! Язвительная с нация. Никакого благородства! Никакого! Мелькин, вы вы находите? Расплюев, весело. Нахожусь! Нахожусь! Нелькин, ха-ха-ха! Расплюев, ха! Признаюсь! Ха! «Нелькин, как вас зовут?» «Расплюев, Иван Антонович». «Нелькин, фамилия ваша?» «Расплюев, Расплюев». Нелькин подходит к нему и берет его за пуговицу. «Где нет зла, господин Расплюев? Где его нет?» «Расплюев, о, нет, я не этого мнения. Зло надо искоренять, надо, непременно надо». Нелькин, не замечая. «Где и какое зло? Вот вопрос» вот например подлость и мошенничество в сермяге в худом сюртучишке под ячего жалки гадки да не опасны вот страшно когда подлость в тонком фраке и в белых перчатках чужим добром сытая катит на росаках раскланивается в обществе входит в честный дом надуван поднимая честь спокойствие все вот что страшно то примечание сермяга деревенщина Сермяга — это кафтан грубого крестьянского сукна. Подьячий — песец в суде, бедный чиновник. На дуван подымать честь, торговать честью. Дуван — открытое возвышенное место, торжище. Расплюев. А что вы думаете, Петр Константинович? Ведь действительно это, как он говорит, бывалое дело, уверяю вас. Я вот вам расскажу. Пример такой был, сударь Нелькин. Да примеров-то много. Вот что страшно. Что мудреного, что под сермягую черная рубаха? Нет, как под фраком-то? Показывая на фраг Расплюева. Черная рубаха, грязь. Расплюев в сторону. Куда это он воротит-то? Все фраг да фраг. Поправляет фраг, несколько сконфузясь. А вот, скажу вам, этакие выходцы и часто с нами, барсуками, такие-то штуки отливали. Каторжник, сударь. Уйдет он от себя, да к нам перелетной пташкой и явится. И куда тебе таким фоном разгуливает, то он задает. Нелькин, смотря на него пристально, задает. Расплюев, задает-с. Нелькин, указывая на него, мошенник-то, то и задает. Ха! Муромский весело смеется. Расплюев старается смеяться. Да, представьте себе, мошенник-с и вдруг тоны задает. Ведь потехас. В сторону сжав губы. «Так бы тебе и прервал!» Встряхивается. Нелькин говорит редко. «Да, говорят, бывало. ну еще страшнее, Петр Константинович, когда на нашей родной стороне свои бездельники, русские, своих родных братьев обкрадывают и грабят, как басурманов». Муромский. «Вот вопрос-то! Эк он их цепляет!» Нелькин в сторону. — Что же это такое? Он совсем ослеп. Что же делать? Муромскому решительным тоном. — Петр Константинович, мне надо вам два слова сказать. Муромский встает. — Что, батюшка, что? Отходит в сторону. Нелькин. — Где вы? Муромский. — Что? — Не дослышу, братец. Нелькин. — Я спрашиваю, где вы? Муромский. — Как где? — Здесь. — Ну, вот здесь. Нелькин. «Где здесь?» Муромский, рассердившись. «Тьфу ты, пропасть!» «Ну здесь!» «Да что это, братец, с тобой, ладу нет?» «Ну разве ты не знаешь, что мы теперь у Кричинского, у Михаила Васильевича, в его дому?» «Ну?» «Нелькин, вы в дому воров!» Муромский. о, -о, -о, -о Ты что, спятил? С ума сошел?» «Нелькин, это не я с ума сошел, а вы ослепли! Ведь у вас крадут дочь! Вы не видите, а?» Муромский отводит его в сторону. «Ну, послушай, Владимир Дмитриевич, ведь этих слов говорить нельзя. Про моего будущего зятя говоришь ты это. Опомнись, братец!» «Нылькин, опомнитесь вы, ведь вы стоите на краю пропасти. Осмотритесь, вас поднимают на фуфу. -фу. У вас крадут дочь, вашу семью, вашу честную семью, как змея ползет картежник, разорившийся шулер и вор» расплюев слушавшись шулер и вор это не о насле. муромский однако послушайте сударь какой же вы имеете право нелькин стало имею слушайте меня муромский что такое нелькин где ваш солитер муромский какой солитер это лидочкина булавка нелькин именно муромский у нее нелькин вы верно знаете — Муромский. — Верно. — Нелькин. — Ее у дочери вашей нет. — Муромский. — Ну вот. Вот и вышло вранье. — Нелькин. — Стойте, Петр Константинович, стойте. — Я вам говорю, солитера вашего в доме вашем нет. Он в других руках. — Муромский. — И где же он? — Нелькин. — У ростовщика, в залоге. — Муромский. — Вот пустяки. Помилуйте, я его вчерашнего дня еще видел. — — Нелькин. — Вчера, не нынче. — Муромский. — Послушайте, Владимир Дмитрич. Нелькин, перебивая его. — А я вам говорю, что ваш солитер заложен Кричинским у ростовщика. Расплюев, вслушиваясь. — Плоховато, плоховато пойти шепнуть. Уходит. — Муромский. — Как же он попал-то к Кричинскому? — Нелькин. — Да разве вы не знаете, что нынче утром он его взял? — Муромский. — Взял? «Как взял?» «Нелькин». «Да вот этот!» — указывает на Расплюева. «За ним ездил». «Муромский». «Кто это? Расплюев?» «Нелькин». «Да, Расплюев». «Муромский». «Как так?» «Нелькин». «Нынче утром приезжаю к вам, и уж он тут. Сидит с Анной Антоновной. Смотрю, Лидия Петровна выносит ему вещь. Так меня и толкнула. «Ба!» — думаю, тут нет ли шутки. «Ну, как этакую вещь просить?» Да я бы, кажется, в руки ее не взял. Он с нею в сани. Я за ним. Туда-сюда мотал, мотал по городу-то. И вот до сего часа... Муромский. Ну? Ну что же? Нелькин. Ну вот, я вам говорю. Заложил ее ростовщику Беку. Муромский. Да быть этого не может. Тут что-нибудь не то. Нелькин. Да я сейчас от него. Муромский. От ростовщика? Нелькин. От ростовщика. Хотите, поедемте, он все скажет. Муромский в замешательстве. Что же это такое? Господи, что это такое? Лида? Лида, Лидочка! Лидочка вбегает из соседней комнаты с кием в руках. Ах, папа, что вы? Муромский, поди сюда. В полголоса. Скажи мне, Лида, твой солитер цел? А? Лидочка. Папа, ну цел, цел. «Ах, папа, ну можно ли? Зачем вы меня отрываете от партии? Я играю с Мишелем, и он мне все поддается. Так весело, просто чудо!» «Нелькин, вы ошибаетесь, Лидия Петровна. Он пропал». «Лидочка, как пропал?» «Нелькин, ведь вы его отдали». «Лидочка, ну так и что ж?» Смотрит на него с удивлением. «Нынче поутру, папа, я отослала его Мишелю. Он о нем держал пари». «Муромский, что?», что? Лидочка, он держал пари с князем Бельским. О каратах там, что ли, уж не знаю. Нелькин Муромскому. — Ложь. Лидочка, боже мой, да он у него. Он мне сейчас говорил, что он у него. Муромский с беспокойством. — Ну? Лидочка, ну и что же, папа, он мне его отдаст? Нелькин. — Ну, не думаю. Лидочка вспыхнув. — Что вы говорите? Как вы, судри можете? Нелькин. «Лидия Петровна, ради бога, не гневайтесь на меня. Что ж мне делать, виноват ли я? Я готов умереть за вас, муки вынести. Но я должен, честью моей клянусь, должен». Лидочка в испуге. «Боже мой, да что это такое?» «Папенька, мне страшно», — прижимаясь к Муромскому. «Папенька? Папенька?» «Муромский, ну полно, друг мой, полно. Я и сам не знаю, что это такое».